«Сейчас, боярин», — сказал Садко, накидывая петлю на шею бедного Таропа. «Сейчас. А право лучше бы, по-моему». «Постойте», — закричал Тароп в то время, как двое слуг начали уже тянуть за другой конец веревки. «Ага, братец», — заговорил, — сказал Вышата. «Ну что?» «Да что, боярин, если вы не шутя хотите меня повесить, так делать нечего». Пришлось говорить правду. То-то же Торопушка к чему упрямился. И то сказать боярин, что в самом деле, ведь не господин же он мой. За что же мне за него умирать? Вести, Моторопушка, снимите с него петлю-то. Или нет, постойте на часок. Коль ты знаешь, где спрятался Всеслав, так сделай милость любезной, не откажись, доведи уж до него. Как боярин довести до него? «Ну да. Говорят, что без проводника никак не дойдешь до ч ё р т о в а городища. Так уж сослужи мне эту службу, торопушка. Да я, боярин, и сам дороги туда не знаю. Полный голубчик, не упрямся. Коли тебя из чести просят, право не знаю. Экий ты какой! Ну, если не знаешь, так делать нечего. Эй, ребята, принимайтесь-ка за в е р ё в к у «Знаю, знаю!» — закричал Тароп. «Вот так-то лучше!» «Ну, добро, снимите с него петлю!» «Послушай, Голован, завтра, чем свет, ты пойдешь с воинами на почайну!» «Мне сказывали, что около чертова городища такая трясина, что как раз по уши втюришься!» «Смотри, Тароп, если кто-нибудь из них завязнет, так тебя пошлют его вытаскивать!» «Садко!» «Запри покамест нашего гостя в пустой подвал. А чтоб ему не было скучно, дайте ему гудок. Пусть он с е б я на просторе потешается». «Э, чуть было не забыл. Ведь ты, торопушка, любишь выпить. Так поставьте ему добрую кружку воды. Да смотрите, не колодезный. Для милого дружка можно и речной не пожалеть». «Ну-ка, а господин Скоморох», — сказал Садко, — Милости просим за мною. Я отведу тебе знатный ночлег. И свежо, и прохладно. Сядешь хорошо, ляжешь, ладно. И солома есть, и кирпичик под голову. Пойдем, добро. Тороп, не отвечая ни слова, вышел вслед за служителем. Миновав княжеские палаты и поравнявшись с Рогнединым теремом, они вышли сквозными сенями на небольшой дворик, застроенный с двух сторон конюшнями, в глубине которого длинный одноэтажный корпус с жилыми покоями оканчивался холостым строением. В нем устроены были кладовые для конской сбруи, мучные амбары и подвалы для съестных припасов и напитков. Садко подошел к одной окованной железом двери, отпер огромный замок, отодвинул тяжелые засовы и, сойдя с т у п е н и й десять вниз, вошел вместе с Торопом в обширный подвал, в котором стояло несколько пустых бочек и в одном углу лежала вязанка соломы. «Ну, господин Тороп, — сказал Садко, — изволишь видеть, обманул ли я тебя? И свежо, й и прохладно. Хочешь лечь — вот тебе солома. Вздумаешь присесть — садись на любую бочку. Счастливо оставаться, господин б о л я с н и к Да что, гудок-то тебе надобно или нет? Убирайся к черту, прошептал тороп, ложась на солому. Чтоб тебе век никого лучше себя не видать, п у г а л а п р о к л я т а я Садко засмеялся, поклонился низехонько торопу, вышел вон. Двери захлопнулись, загремели засовы, и все затихло кругом, как в глубокую полночь.